Ангел быстрого реагирования. В тот день я заявился с работы, украшенный здоровущим синяком в пол лица. В своем человеческом обличии, разумеется, причинить мне вред как демону куда более проблемно. Но мне невозможно тоже, увы. «Милый, что это? Ты опять сидел в баре с Альбертом». Нет, дорогая, мы встретились с ним после работы, вынуждено признался я. В смысле, когда моя работа была уже почти закончена, а его его только начиналось. Задница Вельзевула, яростно выругалась Азриэла. И ты всё ещё называешь этого ангела своим другом? У меня немного друзей, а Альберта я хотя бы знаю не одно тысячелетие. Да и мне его номер телефона не надо, милая. Да я тебе говорю, Мне очень хочется поговорить с его женой. Пусть скажет мне, приятно ли, когда твой муж возвращается с работы в синяках, в то время, когда ты в положении. Мне оставалось лишь виновато пожать плечами и бочком проскользнуть в комнату, пока она бушевала в прихожей. Цепь с крючями я успел снять чисто автоматически. День действительно выдался сложный. Сейчас объясню. Только спрячусь в ванной, Когда ваша жена на первом месяце, ее беременность еще никак не бросается в глаза внешне, но заметно отражается на характере. У нас, демонов, время течет иначе. Я, честно говоря, даже не знаю, как она намерена выносить этого ребенка, не переходя в человеческое тело. Но эта капля, эта невероятная искра жизни уже поселилась у нее внутри, сделав мать. одновременно и более нежный, и более раздражительный. Как говорится, на что нарвёшься, мужики меня поймут. Но и мне сегодня надо было хотя бы несколько минут отлежаться в серной ванне. А зреева ласково скреблась у дверей, царапая косяки орлиными когтями, но я дополнительно опустил стальную решётку, об которую она уже не раз ломала зубы, и спокойно выдохнул. Всё началось буднично. Я пришёл в офис, увернулся от поцелуя шефа, позволил секретарше ущипнуть себя за задницу, женщина от этого млеет, и получил разнорядку на очередного грешника. Мужика надо было брать в сауне, тёпленького, буквально вырвав из компании пьяных друзей и продажных подруг. Разрушение мистика и всяческая демонстрация из силы только приветствовалась. Профилактические запугивания потенциальных клиентов всегда в нашей компетенции, хотя вроде бы льют воду на другую мельницу. Дело привычное, обычно проходит как по топлёному жиру на сковороде человеческому, естественно. Проблем не возникало никогда, никаких. Всё тривиально, нажимаешь кнопку звонка, дверь в сауну гостеприимно распахивается. Я прилично одет, строгий костюм, элегантные туфли, зеркальные очки, барсетка. Вау! Джентльмен пришёл лично заказать номер на послезавтра. Бойка и тётенька охотно предлагают войти. Легко. Шаг второй. Улыбнуться тётеньке, сняв очки. Шикарные клыки, чёрный язык в глотке бездна ада, а в глазнице ход блески пламени неугасимого пекла. Полторы секунды, а она в обмороке, удачно упав на диванчик. И третий, заключительный штрих. «Холодное пиво! Заходи!» — радостно отозвались внутри. И я честно вошел, потому что был приглашен, и теперь моя очередь развлекаться. На меня улыбчиво уставилось трое мужиков и две незакомплексованные девицы в сползающих простынях. мило, незатейливо, без особых фантазий, но по существу. Россия не меняется, а ведь я на этом объекте едва ли не со времён князя Владимира. Неголай Степанч, я за вами, вежливо поклонился я. Самый толстый из мужчин недоумённо переглянулся с остальными. Что за меня? Кто и вообще меня пустил? Ты инспектор меня что ли? Нет, я по работе. Ах, по работе мне облегчённо вздохнули все девочки из очебитали, их каваллеры расслабились, а мой клиент шумно высморкался в простыню соседа. Ты это мне по работе. Вот в приёмную ко мне придёшь, запишешься там, чтобы всё как у людей, вопросы и рассмотрим, дела порешаем. Контакты есть, всё чики-пуки. А сейчас я даже не стал тратить время на ответы или отповеди. Депутатский корпус это золотая жила наших наполнителей, и брать их следует непременно со спецэффектами. Мне понадобилось меньше полуминуты, чтобы раздевшись до пояса, предстать перед ними во всей красе. Могучий торс, рельеф Безоноболиков из изумрудно-зелёной кожи, кое-где змеиной чешуя, иногда можно сиреневые глаза без зрачков, чуть искривлённые рога и струйка пламени, вылетающая меж зубов при каждом слове. Трепещите, смертные, ибо имя моё, Абифаздон, я пришёл за вашими смертными душами. Кто первым заглянет в ужасающие глубины сердца ада, Дальше всё по логике вещей. Шум, виск суматоха, попытки звонить в братве и в милицию, слёзы и кота, плюс многоступенчатый мат. О, как же без него. Без мата в этой стране ничего не делается. Ни хорошего дела, ни плохого. Возможно, именно поэтому мы тут так надёжно и держимся. Изгиди, изгиди сатана. Наконец вопит кто-то, тыча в мою сторону здоровенным, нательным крестом на полкило drag металла, не считая камениев. Нет слов. Всё освящено в церкви, но понятие хотя бы элементарного вкуса, хоть в какой-то мере должно быть у человека. И чего мне крест показывать, если коснуться им меня всё равно никто не посмеет? Чуют Что у самих крыльцев в пушку, а значит, и в крест не верят по-настоящему. Я молча, не отвлекаясь, протянул руку к верещащей жертве и напомнил: за две победы подряд при выборах в краевую думу ты прилюдно клялся заложить душу. Залог был принят. Мы определили тебе 3 года без пролонгации права расторжения договора. Устная форма давно принята к исполнению, как и просто мысль озвученная. Классические договора с печатями и подписью кровью уходят в прошлое. Собирайся, грешник. Все практически окаменели. Я отчётливо слышал, как их сердца стараются биться потише и пореже. Ага, кроме животного ужаса, оказывается и совесть хоть у кого-то осталась. Плохо мы еще работаем с населением, раз совесть еще встречается. Абсолютно бесполезные и бессмысленные чувства. Раньше его называли «страх Божий». Имеешь его в душе, значит, не можешь поступить плохо. Все изменилось и в большинстве своем в выгодную нам сторону. Но...